Стал вновь читать он без разбора. Прочел он Дибона, Руссо, Монзони, Гердера, Шамфора, Мадам де Сталь, Биша, Тиссо. Прочел скептического Беля, прочел творения Фонтенеля. Прочел из наших кой-кого, не отвергая ничего. И альманахи, и журналы, где поученье нам твердят, Где нынче так меня бронят. А где такие мадригалы? Себе встречал я иногда. «Es sempre bene, господа!» И что ж, глаза его читали, Но мысли были далеко. Мечты, желания, печали Теснились в душу глубоко. Он меж печатными строками Читал духовными глазами Другие строки. В них-то он... был совершенно углублён то были тайные предания сердечной тёмной старины ни с чем не связанные сны угрозы толки предсказанья иль длинной сказки взор живой иль письмы девы молодой и постепенно в усыпленье и чувству дум впадает он А перед ним воображение свой пёстрый мечет фараон, то видит он на талом снеге, как будто спящий на ночлеге недвижим юноша лежит и слышит голос: "Что ж? Убит". То видит он врагов забвенных, клеветников и трусов злых, и рой изменниц молодых и круг товарищей презренных, то сельский дом и у окна сидит она. И всё она. Он так привык теряться в этом, что чуть с ума не совратил или не сделался поэтом. Признаться, тот и подолжил, а точно силой магнетизма стихов российских механизмы едва в то время не постиг мой бестолковый ученик, как походил он на поэта, когда в углу сидел один, И перед ним пылал камин, и он мурлыкал «Бенедетта, иль идол мио!» И ронял в огонь то туфлю, то журнал. Дни мчались. В воздухе нагретом уж разрешалась зима. И он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Весна живит его. Впервые! Свои покои запертые, где зимовал он как сурок, двойные окна, камелёк. Он ясным утром оставляет, несётся вдоль Невы в санях, на синих иссечённых льдах играет солнце, грязно тает на улицах разрытый снег. Куда по нём свой быстрый бег стремит Онегин? Вы заранее уж угадали. Точно так. примчался к ней к своей Татьяне, мой неисправленный чудак, идёт на мертвеца похожий. Нет ни одной души в прихожей, он в зал, дальше никого. Дверь отворил он. Что ж его с такой силой поражает? Книги не перед ним одна сидит, неубрана, бледна, письмо какое-то читает и тихо слёзы льёт рукой. опершись на руку щекой. О, кто б немых ее страданий в сей быстрый миг не прочитал? Кто прежней Тани, бедной Тани, теперь в княгине б не узнал? В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит. И на Онегина глядит без удивления, без гнева его больной угасший взор, молящий вид, не мой укор ей внятно всё. Простая дева с мечтами, сердцем прежних дней теперь опять воскресла в ней. Она его не подымает и не сводя с него очей От жадных уст не отымает Бесчувственной руки своей. О чем теперь ее мечтание? Проходит долгое молчание, И тихо, наконец, она довольна. Встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, Когда в саду в аллее нас судьба свела? И так смиренно урок ваш выслушала я. Сегодня очередь моя.